Андрей Ильин. Как пять тысяч мужиков двух генералов не смогли прокормить. Близко ли далеко, там ли сям, с теми ли с этими, случилось в одном царстве-государстве неприятность. Вышли с департамента два генерала, да пропали. Как не было. Генералы серьезные, выше которых, почитай, нет. Бросились их искать. Все вверх дном перевернули, в каждый угол и даже в клозет заглянули. Нет, как не было. Всполошились все. Что же теперь делать? Ведь пропадем совсем. Но только день прошел другой, и ничего не изменилось. Курьеры бегают, бумажки туда-сюда таскают, адъютанты кофе разносят, чинов разных миллиона и все предели и прежних заботах. А кабинеты те запечатали за ненадобностью и забыли о пропаже новых генералов сыскав. Работа чай несложная, Глазище таращить, ногами топать и кричать. «Я вот теперь вас, негодеев, в баране рог скручу. Растуды вас и туды, по самое дальше некуда, чем не попадя. Смирно стоять, ушами слушать». А после на доклад к царю-батюшке, мол, все у нас справно, да ладно. Коли баталия случится, мы всех тех ворогов-супостатов потопчем и побьем в один момент — потому как наша сила других сил сто крат сильнее. А царю больше и не надобно, ему волноваться ни к чему. Он на бархатных подушках сидит в мягкости и сытости. Зачем ему про дырявые пушки и гнутые пищали знать? Не царское это дело. Молодцы, говорит, и вешает на грудь генералам медали и отписывает деревеньки. Добрый царь, ежели к нему с подходцем и все департаментом тем довольны, и про пропавших генералов напрочь забыли. «А где же они?» «Так вот, на острове посреди моря-океана. Чёрт знает, как их туда занесло. Сидят на песочке под пальмами и ждут, когда им все включено принесут, и мулаток на коленки посадят. А никто ничего не несёт. Что за безобразие такое? Ежели они теперь нас не накормят...» то я им бомбу сброшу», — говорит один. «А я корабль тогда пришлю с пушками, такой тартарарам устрою». И опять ждут. И опять никто не идёт. Хотели было приказ дать, а только хвать. Нету перед ними адъютантов и посыльных. И кораблей нет, и бомб. Одни только подштаники с лампасами и ордена. Чего делать — не понять. Не привыкшие генералы, когда без ординарцев и свиты — А кушать, однако, хочется. Ну вот просто кишка кишку гложет. Пробовали листочки жевать, но с них животы пучат, от отчего звуки непотребные случаются, и дух шибко нездоровый. Не привыкший генерала к пище простецкой. Завороты пищеварительные с нее случаются. Это мужику, что лебеда, что кора дубовая, он все может употребить в пользу свою. Главное, еда по лесам прыгает, и в реках плавает. Но как ее добыть? «Мужика искать надо. Там-то они все делают. Я то книжку читал. Должен где-то здесь быть мужик». Стали остров обходить, и точно, сыскали мужика. Лежит тот в теньке под кустом, сопит в две дырочки. Будто у него дел никаких нет. «А ну, вставай, бока гаркнули генералы. Вскочил мужик, глазами хлопает, ничего понять не может, откуда генералы взялись. Хоть понимать должен, что коли, где мужик завелся, там обязательно по его душу генерал объявится. Отвечай, мужик, от чего ты тут бока пролеживаешь, когда мы не кормлены, почитай два часа макового зернышка во рту не было, и кофе нам никто не подносил. Оно быстро делай нам обед, и ужин сразу потому как нам шибко есть хочется. А нет, мы тебя на каторгу спроводим с превеликим нашим удовольствием. В сей момент ответствует мужик, потому как с голодным генералом лучше не ссориться. Бежит мужик, спотыкается, рыбку в океане ловят в каменном чугуне варит, да кореньями и солью морской приправляет. Знатная ушица выходит, аж у самого слюни текут». И даже ложки из пальмы выстругал. Хлебают генералы ушицу, до да морщатся. Э, — Горчит похлебка твоя, морем отдает. Так нет уже соли у меня другой. — А ты сыщи, мы тебя в наши генеральские дела чай встревать не просим, сами справляемся. — Вот и ты, исхитрись, а ток впредь таким варевом нас не почуй. У нас кишки изысканными блюдами изнежены, и грубой пищи, ах, непривычно, и выплескивают остатки ушицы в песок. И еще креслица нам по-быстрому выстругай, потому как на песке не по чину сидеть, а мы после обеду дремать привыкши. Рубит мужик жирди, из лыка плетёт и лианами сей конструкции переплетает. И так ловко у него все получается, только опять генералы недовольны. Ты чё нам супостат настрогал? Тут, сучок, там ветка торчит. Так инструменту нужного нету. А это нас. И подухи пером набей. Вон, а сколько попугаев летает. А нам спины мять. Тебе все одно. Ты на печке на голых кирпичах привыкши. А мы перинами изнежены. Еще э, кофе найди. И табак. Хоть налево вывернись. Мы после кофе и табак завсегда курим. Запарился мужик в конец. Не знает, за что впервой хвататься. Кругом генералы недовольны. «Лентяй ты, мужик, редкостный. Батогами бы тебя. Да ты их все никак нарубить не можешь. А как нарубишь, вот тебе приказ. Парты сымай и сам себя пари. Помилосердствуйте. Как же сам себя? Несподручно это? А мы тебе поможем. Мы тебя держать станем. Чтоб ты сам от себя не вырвался и не убег». Или зови кого в подмогу. — Откуда звать-то, когда нет никого? — А это нас не беспокоит ни разу. У нас завсегда солдатики были сколь От Откель нам неведомо. Не нашего это ума дело, нашего команда давать. Ач, два Извернулся мужик, да помощников себе добыл. когда откуда, сие неизвестно. Мужик, если его ботогами почаще бить, все добудет. Хоть луну с неба снимет и в котомке приволокет. «Вот это дело!» — радуются генералы прибыли людской. «Теперь всяк при своем деле будет и станет у нас изобилие. Поэтому стройся в рядок, пяточки вместе, носки врозь, ешь глазами начальства и рапорта отдавай». А сами вдоль рядка проходят и щеки дуют. «Ты че бородой зарос под самые брови?» Так нечем волосню-то сымать. Нас не качает. Хоть раковины морской брейся, а токма должен быть ты гладким, как зад у младенца. И ты вот тоже. И ты. Порты зашить, подпоясться, хоть из себя веревки свей. Потому что ваше дело сопливое — слушать да исполнять. Что за бардак вы тут развели? Бородами своими и портами дырявыми. Уже научим вас». «Слышь, мужик, готовь шпиц цельный воз, да в соли морской их вымочи. Будем уму разум у вас дураков для пользы вашей учить». «А работать когда? Шипка, много работы-то». «Не поспишь, успеешь. А ток мы нам на вашей харе заросшие глядеть отвратно». «И шо? Вы строим шагать должны. И спин держать прямо. Как если дрын проглотили, а не в кособочку». Разбежались мужики во все стороны дела ладить. А генералам взгрустнулось чего-то. Вроде и сыты, и одеты, и на перинах с перьев попугайных спят. А то к москушным, мужичье кругом одно лапая: «Слышь, мужик, давай нам сюда адъютантов, ординарцев и курьеров. Да поболя! «И генерал к еще!» Я привык, чтобы кофе у меня по утрам генеральши с полковницами подавали при форме, медалях и при кудрях. И чтобы грудь вперед на пол колеса, как в телеге. Прибыли на остров ординарцы, курьеры и генеральши без счету. Вьются подле генералов, властятся комплименты разговаривают, на мужиков жалуются, что им не угодили. Чего это мы в каких-то шалашах живем? когда ранее в хоромах каменных обитали. Пусть немедленно здесь хоромы строят. Так вы же токма спите доедите, да и более у вас никакой работы нету. За что хоромы-то, удивляются мужики? Как это ничего, возмущаются генералки. Да мы, можно сказать, до поту трудимся, только вы лапой руками до да ногами, а мы головой. По три раза на дню, да еще ночью случается — А если вам чего не нравится, можете нашу работу исполнять в полное их удовольствие. Не, ответствует мужик. Мы к такой работе непривычны, да и не работа это, одна срамота. Срамота в лаптях и зипунах драных ходить, а у нас мундиры генеральские и ордена на грудях до самых животов. У нас прибыток, а у вас прореха на прорехе и дырой погоняет. Вон и ординарцы, хотя не перетруждаются, и ручки у них белые, а тоже все в достатке. Стали мужики хоромы каменные строить, камни дробить дотаскать, да и друг на дружку складывать. А токма все одно, генералки недовольны. У этой вон арка да оконцы фигурные, а у меня как в избе, перекладывайте все с сызного. Делать нечего, и уж некому. Привез мужик в подмогу еще две деревни. Засучили мужики рукава, целый город построили. Дорожки каменные проложили и пальмами засадили. «А чего они тут ходят?» — возмущаются генералки. «Сами все в рванине, не только пейзаж портят, и дух от них от поту шибко злой. Мы — создания изнеженные, и терпеть их рядом большой моветон, и носы платками прикрывают». «Это верно. Грязен мужик». Одёжи заплата на заплате, ножищи не мыты, ноги не стрижены. Пусть нам сюда не заходят. для чего забор построят. И еще красивую яму с водой, а то нам на море ходить плескаться далеко. Стали мужики забор строить, ямы копать и камнем их выкладывать. Хоть с голодухи и недосыпу, уже еле ноги волочат. Уж более тысячи их вокруг копошится. А просвету все не видать то хоромы не те, то раки морские несвежие, то навесы пальмовые посохли, и тени не дают. Сердятся генералы. Мы те, мужик, кормим, поем, работу даем. А ты, свинья неблагодарная. Неделю, как на море, песок, до отмыть не можешь. Не управиться нам, когда столько забот, как не старайся. Приехали еще мужики, а генералы все ярятся. Хотим, говорят, остров посередки моря, чтобы вас не видать. И чтоб на островах хоромы в три этажа, дорожки камнем мощеные, церква до неба и трактиры с лавками. И чтобы в лавках товары было завались, которые вы должны сточать дошить. Да и еще, чтобы роща березовая. Шибко мы свои березки родные любим, и обнимать их должны и слезу пускать. Да где же их взять-то, березы, когда тут одни пальмы кокосные? осие нас не беспокоит. Хоть ради, а роща должна быть. Не можем мы без березок, тоска нас замучит. Стали мужики остров строить. Камни с берега таскать и на дно кидать. А там глубоко. А уж после пальмы строгать и в березке красить. И листья березовым узором стричь. Долго ли, коротко, худо ли, бедно, но остров тот построили и мосток к нему с берега перекинули. Хороший островок получился, любо-дорого посмотреть. Такая красота, что решили генералы родичей в гости зазвать. Понаехала тех родичей целая свора, ступить негде. Стали есть в три горла так, что всю рыбу и раков вблизи перевели, и пришлось за ними далеко в море плавать. Понравилась им жизнь такая, и каждый захотел свой дом иметь. Токма-остров всех вместить не мог. А на берегу жить, где сиволапы и бродят, не по чину выходят. Всяк должен по заслугам своим иметь и на своем шестке сидеть. Кто-то вверху под солнцем ясным, а кто-то внизу в сырости и темноте. Стали острова строить, берег обгрызая, да так, что от большого острова скоро меньше четвертинки осталось. Потому как все камни и землицы на строительство пошли. Пришлось мужикам на том клочке ютиться, да друг на дружке спать. А кому-то и на деревьях, вместе с попугаями на одной ветке. Ну да, им не привыкать. Ранее землицы не было и теперь не видать. Вынули из-под них землицу. Сидят на ветках. Смотрят, как на островах Барских фейерверки стреляют, и дамы в платьях колоколом бродят, рыбкам хлебушку кидают. Утром приплыл к ним податный инспектор. Смотрит сурово, пересчет ведет, чего у кого есть. «Вот ты на ветке сидишь. Стало быть, это жилье твое, И ветку вокруг мерит, и что-то на ладошке пишет. С тебя, мужик, полушка поборная». «Ты тут живешь, да листом прикрываешься. Стало быть, есть у тебя крыша над головой, и надо бы за это платить. Вон у вас сколько по веткам расселось. А кто снизу на землиц пристроился, с того втрое, и залапьте еще пол копейки с души. Вы в них туда-сюда ходите, стало быть, это движимость. Побойся бога, воют мужики». Тут поп вперед выходит, который с податным инспектором приплыл. Сам гладок да родин и одежа на нем золотом шиты. «Вы, — говорит, — мужичье, не ропщите понапрасну. И бога в суе не поминайте. Всяк свою судьбу имеет, и принимать ее должен с готовностью и смирением. Да мы-то готовы, но уж больно голодно. А это ничего. На том свете покушаете». Там реки молочные, берегаки сильные, Из родников самогон течет, чисто слеза. И тот, кто здесь более других страдать будет, Тому больше на том свете воздастся. По заслугам и рай. А вы, покуда мне рыбку словите, Да пожарьте на угольках. Шибко я рыбку люблю. Так нет рыбки-то, всю переловили, Ответствуют мужики. А такого быть не может. Океан большой, и там всякой живности в избытке быть должно. Это вы просто ленитесь. А нет, я вас анафеме предам, и тогда уж вы не в рай, а в ад попадете, где вас жарить на сковородках будут. Поплыли мужики рыбку искать. Уж больно неохота на сковородке раскаленной крутиться. Только генералы ту рыбку отобрали. У нас, говорят, форменный голод случился. Сменных блюд всего дюжина, и в булках сдобных узюм почти нет. Опять же, поруху на фейерверке не достает. Мы к вам по-отечески. С каждой рыбки по отдаем, отдаём, из птицы коготки до перья, а вы неблагодарности чёрной ответствуете. Ежели вы за ум не возьметесь, мы вас землицы нашей погоним. Будьте в воде на камешках жить». Совсем грустно мужикам стало. Только что поделать? Генерал — фигура великая, при погонах и орденах. Как ему прикословить, когда он царем-батюшкой над ними поставлен? О царях говорят добр да справедлив. Душой за народ болеет, не ест, не пьет, не спит, все думает. Как бы ему людишкам новое облегчение сделать? Одна беда сидит высоко. Откуда каждого мужика разглядеть нет никакой возможности даже в биноклю. Вздохнули мужики, да пошли работать не обедомше. А после надорвались и в одночасье и померли. Один остался на развод, с которого сия история и началась. Вот так и вышло, что не смогли пять тысяч мужиков двух генералов прокормить, потому как были бестолковы, ленивы и неблагодарны. И как ранее было, так и нынче не везет генералам с народом. Не тот народишка, с червоточиной нутряной, и вечно всем недоволен. С таким народом каши не сваришь. И лучше даже не варить, пуща бедой питаются, да кору сосен дерут. А помрут с того не жаль, бабы новых нарожают. Баб у нас много, или беды завались. А генералы тех по пальцам перечесть можно». Их беречь надобно, кормить от пуза и хоромы строить. А все остальное есть ересь и бунтарство, кое пресекать надобно на корню, дабы другим неповадно было».